Сцена третья. Зал совета. Входят лорд-канцлер Герцек, Сефолк Герцек, Норфолк, граф Сьюри, лорд-комер Гер, Гардинер и Кромвель. Лорд-канцлер садится в верхнем конце стола слева. Одно кресло подле него, предназначенное для архиепископа Кентерберийского, остаётся незанятым. Остальные садятся по обе стороны. Кромвель на нижнем конце в качестве секретаря. Канцлер предлагает секретарю огласить порядок заседания. Первым пунктом в повестке дня стоит слушание дела ми lord архиепископа Кентерберийского, докладывает Кромвель. Anwyswen спрашивает Гарднер. Да. А кто там ожидает за дверью? интересуется Герцог Норфолк. Ми lord архиепископ он уже полчаса ожидает, когда его вызовут, сообщает превратник. Наверное, у зала заседаний Тайного совета есть и тайная дверь для входа участников совещания. Иначе как можно объяснить вопрос Норфолка? Они ж только что вошли, проходили через приёмную. Получается, вообще не видели, кто там ожидает. По сторонам не смотрят, размышляют о проблемах государства, целиком погружены в тяжкие заботы о судьбах страны. Ни с чем, кроме наличия другого специального входа, реплики объяснить нельзя. Но у Шекспира столь подробного описания мизансцен об этом ни слова не говорится. Пусть вводят, командует канцлер, и превратник приглашает кранмера, который входит и подходит к столу. Судилище начинает лорд канцлер. Мне очень жаль, ми лорд архиепископ, видеть вас здесь не в качестве члена совета, как мы все привыкли, а в качестве ответчика. К сожалению, все мы люди, и человеческие слабости никому не чужды, так что святых среди нас нет. К вам это тоже относится. Вы должны были служить примером для всех, но по слабости и скудаумию совершили очень много проступков и перед королем, и перед всей страной. Нам стало известно, что вы и ваши капелланы распространяете новые воззрения, которые являются опасной и пагубной ересью. «На нас возложена обязанность этот вред исправить». «Да, исправить», — с готовностью подхватывает Гардинер. «И при том немедленно, ибо если мы проявим мягкотелость и добродушие по отношению к распространяющейся заразе, то вскоре получим смуту и бунт. Наши немецкие соседи нам недавно очень ярко показали, как это бывает». «О чем речь?» А крестьянская война в Германии 1524-25 годов, разразившаяся под влиянием пропаганды учения Лютера. Мартин Лютер выступал против католической церкви, но неообразованные массы крестьян восприняли его пламенные речи как призывы к свержению власти и взялись за оружие. Восстание подавили, но жертв оказалось очень много. Победители безжалостно расправлялись с побежденными, усеивая трупами землю районов Верхнего Рейна. У Шекспира в этом моменте мы видим очередной анахронизм, потому что заседание Тайного Совета, на котором обвиняли Кранмера, имело место в 1540 году, а не в 33-м, когда родилась принцесса Елизавета. Ну да нам не привыкать. Кранмер в ответ на выпады канцлера и Гарденера говорит — Моё учение должно вести только к добру, и я очень тщательно за этим следил и в службе, и в частной жизни. Вы не найдёте на свете человека, который сильнее меня ненавидел бы пагубных зачинщиков Крамолы и боролся с ними, и точно так же вы не найдёте на свете человека, который был бы больше предан нашему королю, чем я. Я прошу вас, милорды, кто бы ни был мой обвинитель... Пусть он придёт на суд и на очной ставке открыто предъявит свои обвинения. «Ну что вы, милорд, это невозможно!» — возмущённо восклицает герцог Сеффолк. «Вы же член Совета, никто не посмеет вас обвинять!» Вот что это? Язвительное издевательство или искренняя попытка защитить? Пока не ясно. Сеффолк — человек-короля, так было всегда. Но знает ли он, что король обещал Кранмеру поддержку? Слова пять берёт Гарднер. Мы от него ничего неожиданного не ждём, потому что нам уже объяснили. Епископ Винчестерский спит и видит, как был утопить ненавистного Кранмера, архиепископа Кентерберийского. Милард, у нас сегодня много дел, поэтому давайте покороче. Король считает, что для лучшего ведения процесса вас нужно временно поместить в тавар. Вы будете считаться частным лицом, и тогда все, кто захочет вас обвинить, смогут свободно это сделать. Думаю, вы даже не предполагаете, какие претензии будут вам предъявлены. Благодарю вас, ми лорд Винчестерский, смиренно отвечает Кранмер. Вы всегда были мне хорошим другом. Теперь будете и судьёй, и присяжным по моему делу. Вы очень милосердный человек, поэтому я знаю, Что ваша цель погубить меня? Духовному лицу следует быть любящим и кротким, а не числавным. Заблудших овец следует терпеливо наставлять, а не гнать прочь. Я уверен, что смогу оправдаться, в чём бы меня ни обвиняли. Но я уважаю ваши полномочия, поэтому не буду сейчас говорить о вас и ваших грехах. Да вы еретик! взрывается Гардинер. Вы просто еретик, в этом нет никаких сомнений, вмешивается Кромвель, секретарь заседания. Милорд епископ Винчестерский, вы слишком резки. Достойных людей мы должны уважать за их прошлые деяния, даже если сейчас они в чём-то виновны, ведь павших оскорблять бесчеловечно. Спасибо, любезнейший лорд, секретарь. Ехидно тянет Гарднер. Уж кому кому, а не вам меня учить. — А почему бы и нет? — сделанной наивностью спрашивает Кромвель. — Я прекрасно знаю, что вы поощряли эту ересь. — Кто? Я? — Да вы. Вы тоже не без греха. — Да если бы вы были хоть в половину таким честным, как я, за вас молились бы, а не боялись, — замечает Кромвель королевский секретарь. Я вам ещё припомню эту дерзость, грозит Гарднер. Ага, и свою вспомнить не забудьте, парирует Кромвель. Канцлер вынужден вмешаться и остановить перепалку. Но это уж слишком, лорды, постыдитесь. Я закончил, заявляет Гарднер. Я тоже, отзывается секретарь. Вернёмся к вам, ми лорд Кроммер, продолжает канцлер. Мы остановились на том, что вам следует отправиться в Тауэр и пребывать там, пока король не объявит свою волю. С этим согласны все члены Совета. Все хором отвечают, что, мол, да, согласны. Кранмер не может поверить, что с ним обошлись так немилосердно. Или только делает вид, что изумлен. Ведь король предупредил его обо всем, и заключение в Тауэр — часть плана. «А чего вы ждали?» спрашивает Гарднер. Всё, хватит обсуждать. Вы нам надоели. Зовите стражу, пусть его уводят. Меня уводят? всё ещё сопротивляется Кранмер. То есть я должен уйти отсюда, как предатель? Входит стража. Берите его и ведите прямо в тауэр, командует Гарднер. И тут Кранмер вынимает тузы из рукава. Одну минуту, господа. Вот, взгляните-ка на это. И достаёт королевский перстень. Присутствующие члены совета рассматривают его. Да, это перстень короля, вынужден признать канцлер. Граф Сорри и герцог Сефол подтверждают, что перстень настоящий, без подделки. А как вы хотели, милорды, заявляет герцог Норфолк. Вы что, всерьёз полагали, что король даст его в обиду? Да уж, теперь-то понет, ну что не даст, вздыхает лорд Камергер. Он ценит его гораздо больше, чем всех нас. Тудай нам Бог лишь ноги унести. Я с самого начала знал, что вы его оболгали и оклеветали, говорит секретарь Кромвель. Теперь пеняйте на себя, мало вам не покажется. Тут, как Бог из машины появляется король Генрих, окидывает их гневным взором и садится. Первым опомнился Гардинер и запел. «Ой, как хорошо, что вы пришли, государь! Ой, как нам всем повезло, что у нас такой мудрый, добрый, благочестивый король, который любит и уважает церковь! Как замечательно, что он сейчас сам услышит суть наших претензий!» Но Генрих VIII, как мы уже выяснили, это солнце, на котором пятен нет. То есть он не только добрый и благородный, Но и умный, его на кривой козе не объедешь. Вы всегда славились искусством лести, ми лорд Винчестерский, сухо отвечает король. И слушать ваши похвалбушки в мои намерения не входит. Я пришёл не для этого, так что нечи во тут лебезить, как лев редко веля языком. Мне прекрасно известно, что ты жестокий человек и жаждешь крови. После чего набращается Краммеру. «Садитесь, милый друг. Ну-ка поглядим, кто здесь такой смелый, что решится вас тронуть? Пусть сдохнет, как пёс, тот, кто полагает, что вам не место в этом совете». Граф Сёри пытается что-то сказать, но Генрик грубо и властно обрывает его. «Я думал, что на этом совете заседают люди со смыслом и умом, но я таковых здесь не вижу». Разве допустимо такого уважаемого человека заставлять ждать у двери, словно вшивого мальчишку? Он равен вам по знатности. Это просто позор? Разве я дал вам право так вести себя? Я дал вам полномочия судить его, но судить как советника, а не как лакея. Тут кое-кто, как я вижу, был бы рад до смерти затравить Кранмера. И не ради справедливости, а исключительно по собственной злобе. Так вот, пока я жив, этому не бывать. Канцлер пытается отыграть назад. Государь, позвольте объяснить. Заключение лорда Кранмера в Тауэр мы придумали не по злобе, а исключительно для обеспечения законного суда и чтобы оправдать его пред всеми. Вот и славно, радуется Генрих. Любите его, милорда, и уважайте, он этого достоин. Я очень обязан лорду Кранмеру за службу и добрые отношения. Помните об этом. И хватит ссориться. Обнимите друг друга и станьте друзьями. Милорд Кинтербери, искренне не откажите мне в скромной просьбе. Будьте крёстным отцом прилесной девочки, моей новорождённой дочери. А, ну что вы, смущается Кранмер. Я право не достоин. Да ладно вам, смеётся король. Не разоритесь, если купите одну серебряную ложечку на первый зубочек. С вами на крестинах будут две почтенные знатные дамы: герцогиня Норфолк и маркиза Дорсет. Я думаю, вы будете довольны. Милорд Винчестерский, ещё раз прошу, обнимите ми lordа Кранмера и обещайте полюбить его навек. Гардинер у Кранмера приходится подчиниться на что они при этом думают и чувствуют бог весть судя по тому какие слова произносит при этом генрих 8 кранмер опять прослезился вероятно от умиления и веры в то что в лице гардинера он обрёл нового хорошего друга какой добрый человек воосторгается король эти слёзы свидетельствуют о широте его души и об умении прощать врагов Недаром же в народе говорят, мол, кто к ранмера обидит, тот сразу станет ему лучшим другом. Пойдёмте, лорды, не будем терять время, я хочу поскорее крестить свою дочь. Я рад, что сумел вас помирить, это говорит и о моей силе, и о вашем благородстве. Я рад, что к дружбе вас сумел привести, ведь в этом мощь моя и ваша честь. Все уходят.